Глава двадцать четвертая. Слабое звено. Как ты мог? кричал Александр. В двух шагах от тебя убивали маму, а ты болтал с консьержкой. Саша хотел добавить что-то еще более резкое, но покосился на присутствующих женщин, маму и бабушку и вовремя остановился. Михаил стоял в дверях, и лицо у него было сконфуженное. Барон Корф отлично понимал, что младший брат прав, и не искал для себя оправданий. Хватит! вмешалась Самалия, задетая тем, что ее оплошность, ведь она сама велела Михаилу ждать ее внизу, близкие ей люди использовали как предлог для ссоры. Совершенно ни к чему говорить об этом теперь. Ничего же страшного не произошло? А если бы произошло? Снова начал заводиться Александр. Если бы тот ненормальный убил тебя! Если бы комиссар опоздал хоть на пять минут! Тут баронесса всерьез рассердилась и попросила Аделаиду Станиславовну увезти Мишу, чтобы прекратить разговор на неприятную тему. Потом прикрикнула зачем-то на Казимирчика, который стоял у стены и вообще не проронил ни слова, и велела горничной нести кофе. Ох! От всех этих треволнений, пожаловалась она, у меня ужасно разболелась голова. Но по правде говоря, у нее не болела ничего, кроме шеи. А мало я посмотрела на себя в зеркало и поморщилась. «М -м, пожалуй, надо купить барходку, чтобы скрыть синяки. Мама, это было безрассудно. Снова подал голос Александр. Что? «Идти к нему одной!» Баранесса не нашлась, что ответить. Она была несказанно рада, что все кончилось и что ее старшего сына больше никто не посмеет подозревать. Поэтому для других переживаний у нее уже не осталось сил. Горничная принесла кофе и бесшумно удалилась. Над чашкой с напитком курился легкий дымок. Амалия сидела, полузакрыв глаза — она почти забыла о присутствии сына, когда тот опять заговорил: "Скажи, мама, ты ведь с самого начала на них думала? Нет, конечно, через силу ответила баронесса. В одном я была уверена: Миша тут не причем, потому что у него не хватило бы духу. Амалия сердито посмотрела на сына. Перестань говорить о старшем брате в таком тоне, ясно? Но по упрямому лицу Александра она поняла, что любые слова бесполезны. В сущности, Саша всегда недолюбливал Михаила, который платил ему той же монетой. Если бы я умерла, все тут первым делом переругались бы. Мелькнула в голове баронессы и эта мысль была. настолько ей неприятно, что она встала, забыв о кофе, и ушла в детскую Ксении, которая всегда была для матери как солнечный лучик и не доставляла никаких лапоть. Пока Амали разбиралась со своими домочадцами, комиссар Попион решал свои собственные задачи. Главное из коих было добиться признания хотя бы от одного из обвиняемых. Их, согласно его указанию, развели по разным помещениям и каждому приставили охрану. Общее наблюдение за арестованными, пока он ездил брать Нелидово, осуществлял Бюсси и по возвращении комиссар первым делом вызвал инспектора к себе. Ну что? Бюсси отлично знал, что с таким человеком, как его начальник, можно говорить откровенно, поэтому не стал колебаться с ответом «плохо, комиссар». Насколько? — прищурился Папиен. — Просто плохо! — усмехнулся молодой человек. — Пресса как с цепи сорвалась. Наверняка им кто-то уже сболтнул, что вы раскрыли дело. Я посадил Сегена на телефон, но его буквально рвут на части. Звонки каждую минуту, префект тоже звонил. С ним я поговорю сам, но позже. Я так ему и сказал, патрон. Но это все мелочи, главная проблема. Обвиняемые. Урусов юрист, так что сами понимаете, как тяжело будет вытянуть из него показания. Слуга адвоката, который до того говорил по французски почти без акцента, с момента ареста натощак забыл язык и молчит, словно воды в рот набрал. Мадам Туманова устроила целое представление, закатывала и стерик, и подала в обморок, требовала врача. Я, конечно, пустил к ней нашего доктора, да только дамочка на отрез отказалась спить успокоительное. Еще она требовала встречи с Урусовым. А что служанка Тумановой, как ее Элен, Элен Лассер, сидит, трясется и смотрит на всех безумными глазами. Я попытался наладить с ней контакт, а девушка начала рыдать. Мне кажется, она и слуга Урусова в курсе дел своих хозяев. Но как заставить их говорить? Вот в чем вопрос. У Нилидова вы что-нибудь нашли? «Конечно!» — усмехнулся Папиен. Фарфоровую фигурку, изображающую рок-музыки с царапиной на основании, да еще при более тщательном осмотре комнаты обнаружили в столе ключ от черного хода и кольцо, по описанию одной из тех, которые исчезли из особняка графа. Вызови его слугу, чтобы тот официально опознал украденные предметы. Хотя я не сомневаюсь, что это именно они. Слушаюсь, патрон. А я пока попытаюсь разговаривать задержанных. Кто из наших лучше всего стенографирует? Мелло. Прислать его к вам? Да, пожалуй. Единственным делом, которое Папиен категорически терпеть не мог, в сыскной работе была возня с бумагами, заполнение протоколов, отчетов и тому подобных документов. Думаете, вам удастся их расколоть? — Да. «И как же вы собираетесь это сделать?» «Как-как?» да, «Да как всегда. Надо найти слабое звено и бить по нему, пока вся цепочка не рассыплется», — проворчал Папиен и улыбнулся, видя заинтригованное лицо молодого инспектора. «Считайте, я вам подарил мой фирменный секрет. Досадно, что обыск у Урусова ничего не дал. Если бы мы нашли клинок...» которым зарезали Викторину и Андрея, было бы гораздо проще. Скорее всего, убийца избавился от клинка и от окровавленной обуви тоже. Ботинки положим можно сжечь, но с клинком дело обстоит сложнее. Тем более, что баронесса Корф предполагает, что это был клинок, спрятанный в трости. Вот что. Пожили к нашим людям на поиски. «Пусть поминутно установят, где Урусов был и что делал после убийства сутенера и его бабочки. Если он бросил трость в воду, ее можно найти и поднять. Если зарыл в землю, если спрятал...» «Все равно надо ее отыскать, ты понимаешь?» «Вы думаете, это реально?» — с сомнением в голосе спросил молодой инспектор. «Конечно». Мы имеем дело с дилетантами, которые не умеют грамотно заметать следы. Взять хотя бы Нелидова. Эти молоденьи бы догадался, что ничего, кроме денег, из особняка брать нельзя, а он похватал, что не попадя. Тогда я задействую всех наших людей из квартала Урусова, проговорил молодой человек. Может быть, действительно удастся найти трость с клинком, как вы говорите?